Глава шестая. Вадик. От слов Маши мне показалось, будто за шиворот вылили ведро холодной воды, то и самой, которые разливают друзей. И понимание того, что Петька никогда не был мне другом, оказалось лишь малой частью этого ведра. Ведь сама Маша уже дважды вытаскивала меня из неприятностей, расплачиваясь своей гордостью. Первый раз перед моей матерью, второй перед Петькой. А учитывая сплетни... И перед однокурсниками изобразила послушную ведомую, поднимая мой мужской статус ценой своего. Второй или уже третий. Ведь если её мать меня ни о чём не спросила, это тоже Машина работа. То есть она-то ведёт себя как друг, а я? Три проблемы, через которые меня провели за ручку. А почему не наоборот? Мог бы я их решить. Наверно, но не столь изящно и не без потерь. Значит, за мной должок, и ещё, ещё надо учиться у Маши и попросить прощения. И всё же я тянул с разговором, пока не пришли домой. И только когда Маша устроилась в кресле с книжкой, я опустился на колени перед креслом. Прости меня, пожалуйста. За что? В глазах недоумение. Ты два раза меня вытаскивала из задницы ценой своей гордости. Как будто ты в наших отношениях ниже меня. А ведь это я, как парень, должен тебя защищать. Не так прямолинейно, улыбается, и вроде бы действительно беззабид. Защищает тот, кто может. В этот раз мне было проще. Может быть, можно было как-то так повернуть, что мы на равных? Ведь сейчас как начнут языком чесать. Нельзя. По мнению людей равных отношений не бывает. Все уверены, что в паре обязательно кто-то главный, а второй спутник. Не зря же так любят это слово спутники жизни и так далее. То есть тот, кто вращается вокруг и не имеет своего пути. Так что как бы ни складывалось у нас, посторонним всё равно надо показывать ведущего со спутниками, иначе просто не поверят и придумают сами искручение разве что ближайшие друзья. Но таких у нас нет. Но ведь и не обязательно же всегда я сверху. Можно, наверное, по очереди? Тоже нельзя. Запутаем окружающих, и они выдумают чего похуже. Можно разве что для совсем разных людей сделать разные версии. Например, для моей мамы удобнее думать, будто я главная. Подыграешь? Конечно. Маша соскользнула с кресла и, повиснув на мне, принялась целовать. Мы как-то очень быстро оказались на коврике лёжа. Поздним вечером до меня как-то вдруг дошло. Завтра же восьмое марта. Ступор и спук, сердце где-то в горле и шум в ушах. Что делать? Нет, я еще успею сбегать в магазин, но куда? И что Маше подарить? А маме? Но маме проще, принесут цветы, как и в прошлый год. А Маше? Ведь ей надо что-то существенное. Все же вроде как моя девушка. Но что существенное я могу ей подарить, если денег у нее куда больше, чем у меня? тоже колечко, которое первое пришло в голову, захочет купить и получше, чем если даже я все заначки выгребу. Нет, надо придумать что-то другое. Но что? Вспоминаю Машину слегка подгоревшую яичницу с бутербродами. Явно не любит готовить, но сейчас мне это на руку, хотя бы в смысле завтра. Меня-то мама как раз готовить научила, пригодится, сынок. Пригодилось. То есть завтра нужно что-то вкусное и оригинальное. И тут до меня доходит, что именно. Лет шесть назад рядом с городом построили звероферму по разведению нутрий на шкурке. Но кроме шкурок оставались и тушки. Их пустили в магазины. Вот только народ не возрадовался покупать крысу, да ни за что. Цена постепенно падала, и в какой-то момент бедный студент первокурсник решил попробовать это. попробовал до да так, что остановился только когда облизал последние косточки. Мясо напоминало кроличие, только более сочное. Вот именно про нутрий я и вспомнил сейчас. Можно и вкусное приготовить, и шутку пошутить, не говоря из чего сделано. Ага, ага, наивный такой. Стоило достать запечённую нутрию из духовки, как в кухню заглянула Маша с крайне удивлённым выражением лица. Впрочем, у меня, наверное, было такое же. Она же спала, и я старался не шуметь. Чем разбудил? А Маша тянулась к плите как-то странно, шевеля носом. Мышка жареная. А глаза странно блестят, и зрачки кажутся вертикальными. А ты откуда знаешь? Пахнет. Вот же. И что теперь делать? Еще обидится на меня? Но вроде бы сердитой не выглядит. Тебе нравится, как пахнет? Да? Ну, тогда поздравляю с 8 марта. Достаю из-за холодильника припрятанный букет цветов. И, -и, -и, и! Маша повисает на мне. Ты подарил мне на праздник жареную мышку, на охоте ли принёс? После чего меня не то, чтобы расцеловали, а прямо-таки вылезли. Совершенно не понимаю, почему такая реакция. Ну, Маша уже почти успокоилась, и спасибо было сказано её обычным голосом. Ты любишь мышек? Не то чтобы очень. Маша устраивается в кресле, поджав под себя ноги. Просто примета есть. Примета какая? Если весной парень дарит девушке жирную мышку, то у них всё будет хорошо. По мелочам не поссорятся и пробудут вместе дольше, чем ожидалось. В паузах явно сквозит недосказанность, и ответ меня скорее настораживает, чем радует. Не слышала такой приметы. И я мало кто знает. Ну и что? Ничего. Перемещаю девушку к себе на колени. Кресло скрипит и собирается развалиться под нами двумя, но сидеть в обнимку с Машей оно того стоит. Но мы ведь и собирались пожениться и быть вместе до самой смерти. Не говори так. Мне прикрывают рот ладошкой. Твоё пожелание может быть исполнено разными способами. Например, кто-то из нас может умереть в следующую минуту. Вроде бы пошутила, но интонации и голоса не дают считать эти слова просто шуткой, и мне вдруг становится страшно. Да, я не прав, но ты ведь обещаешь быть со мной. Маша задумалась, следя глазами за солнечным зайчиком, играющим на полу комнаты. Мне даже стало интересно, от чего он отражается. Наверное, от окон дома напротив. После пары минут молчания я буду с тобой, пока это возможно, и ты сам это вы хочешь. Задумалась, кажется, даже пожалела о сказанном, тряхнула головой, будто отгоняя плохие мысли. Будем надеяться, примета не врет, и еще она не исключает ссоры по крупной причине. Да. По причине более крупной, чем подаренная мышка. А мышку ты изжарил заметную. Улыбается, целует кончик моего носа. Но если поссоримся, я сочту это невозможностью быть вместе. Имею в виду. М да. Вроде бы пообещала, и всё равно не два, не полтора. Остаётся только надеяться, что крупных причин для ссоры не будет, а возможность быть вместе останется. А с другой стороны, Что у нас вообще есть в будущем, кроме надежды?